Ночь на четверг. 13 ноября 2014 года. Васильевский остров. Особняк Диамантово. Не мудрено, что полиция не обнаружила другого входа в здание. Дверь, ведущая в особняк, находилась во дворе и была скрыта примыкающим к ней строительным вагончиком. Изнутри к ней был придвинут шкаф. По словам Павла, не очень тяжёлый. Для того, чтобы попасть в дом, пришлось сначала проникнуть в строительный вагончик. Благо, заниматься взломом не пришлось, у Павла имелись ключи от всех дверей. Самым трудным было заткнуть Василия, который не прекращал ворчание ни на минуту и всю дорогу от дома до особняка мяукал, сидя за пазухой у Гены. «Что за странные идеи у современных стряпчих!» конючил кот зачем нести котенка на место преступления вася ты невыносим вот именно я не выносим не а меня берут и выносят в холодную ночь тащит в этот треклятый особняк чтобы я обнюхивал трупы и брал след убийцы это преступление я пожалуюсь в общество по охране памятников туда то зачем чтобы помнили, кого обидели, и вообще. Гена в этот странный диалог не вмешивался. Даша как раз открывала дверь строительного вагончика, когда кот запел «Кошки черные, кошки страстные, кошки местные и прекрасные». «Слушай, мне кажется, или Василию плохо? Его не тошнит?» — шепотом поинтересовался Гена. «Нет, это он песни поет». «Не обращай внимания!» «Мы пришли!» Так же тихо ответила Даша и чуть громче произнесла «Василий, прекращай выть! Не то сюда все бездомные собаки сбегутся!» «Типун тебе на язык!» — огрызнулся кот, однако петь перестал. Шкаф заскрежетал и нехотя отодвинулся от стены, открывая вход в дом. «Интересно!» «А по тайной двери знали только хозяева?» — спросила Даша. «Или все, кому не лень? Строители, рабочие? Кто там еще реставрацией и ремонтом занимался? В дом мог проникнуть кто угодно и убить певца?» «Маловероятно», — ответил Гена. «Ему пришлось бы передвигать шкаф. Соня наверняка бы услышала. Кухня рядом. Я думаю, Павел правильно делает, что разыскивает Иду Викторовну». Она либо что-то видела и теперь скрывается, боясь стать следующей жертвой, либо сама замешана в убийстве. «Тогда Соня не может быть убийцей», — рассуждала Даша. ита Викторовна первая прибежала бы давать показания против неё в полицию». «Ты считаешь, Соня могла убить?» «Да, потому что Соня не очень адекватна. Вспомни хотя бы её поведение с Флёровым. Опять же эти потусторонние звуки» которые она слышала, это ненормально. То есть ты хочешь сказать, что разговаривать с котом — это нормально, а слышать звуки — нет? Иронично спросил Гена. Я хочу сказать, что Соню тоже нельзя исключить из подозреваемых. И вообще, что за уколы в мой адрес? Я же не виновата, что слышу кота. Кстати, почему я не слышу кота? Вася! Гена вынул сонного кота из куртки и поставил на ноги. Василий потянулся и сладко зевнул, озираясь по сторонам. «Не свети в глаза фонариком, я слепну. Надеюсь, тут нет собак?» «Собак нет, но от пения лучше воздержаться», — посоветовала Даша. «Как скажешь. Я спать хочу. Могу прилечь здесь, возле шкафа. А вы идите, куда хотите, на обратном пути захватите». «Нет уж, ты пойдёшь с нами». Даша разговаривала с котом, параллельно транслируя Гене перевод. «Пусть остаётся», — пожалел кота Гена. «Мы пока на разведку. Настоящий человек. Выходи за него замуж», — одобрил кот. «Сам выходи». На всякий случай Даша не стала переводить последнюю реплику кота Гене. При свете налобных фонариков, словно воры, Даша и Гена поднялись наверх в спальню. Фонарик то и дело выхватывал из темноты чёрно-бурые пятна, попадающиеся под ноги тряпки, полотенца. В спальне картина была ещё страшней. Одеяло сброшено с кровати, рядом с ним на полу окровавленные подушки, чёрная от крови простыня, в нос сапол сгнилось на сладкий запах. Горло подкатило тошнота. «Ген, я не могу, мне нужен воздух». Не дожидаясь ответа, Даша бросилась вон из комнаты. Колени дрожали, в ушах звенело. Она испугалась, что упадёт в обморок прямо здесь, посреди окровавленных тряпок. На ватных ногах, но на приличной скорости, она добежала до лестницы и опустилась на верхнюю ступеньку. Гена прибежала следом. «Как ты?» Даша покачала головой, сняла фонарик и прижалась всё к прохладной балясине. Звон в ушах прекратился. «Я не смогу ничего расследовать. Зачем я на это согласилась и ещё кота с собой притащила?» Гена подсел рядом, выключил фонарик и обнял Дашу за плечи. Она не сопротивлялась. «Ты права. Так себе идея. Но я рядом. Что-нибудь придумаем. Что?» Возможно, ответ «Кто убийца?» лежит на поверхности. Даша тяжело вздохнула. Она решила, что ни за что на свете не вернётся на место побоища. Глаза постепенно привыкли к темноте. На полу, вокруг лунного отпечатка окна, стали проявляться отдельные предметы. Цветы в напольных вазах, банкетка возле самой лестницы, ясные пятна картин, висящих на стенах. Внезапно от одной из ваз отделилась тень, и поползла вдоль стены по лестнице. «Видишь?» — прошептала Даша. «Вижу», — откликнулся Гена. «У шкафа дует. Я к вам», — сообщил Василий. «Может быть, пойдём домой, или вы ещё не наигрались?» «Может быть, и пойдём». Даша поднялась на ноги. «Кот прав. Дурацкая затея». «А как же Соня и шеф? Шеф?» Пусть увольняет, если ему так хочется. А вот Соня, чем мы можем ей помочь? Потом она такая странная. Вообще все здесь очень странно. Почему ты так думаешь? Совсем молоденькая Соня влюбилась в древнего певца. Ее отец тут же купил певцу особняк и отреставрировал его за бешеные деньги. Мне продолжать? Ты не думаешь, что Павел все это делает из любви к дочери? Соня же просто без ума от певца. Ей всё равно, старый он или молодой. С влюблёнными и не такое бывает. Любовь зла. Другого объяснения этому сумасбродству я не вижу. Не такое уж и сумасбродство, если учесть, что Павел оформил дом на дочку, а не на певца. Всё равно. Странные люди, — пожала плечами Даша. Странные, странные, ещё какие странные. Покормили бы Васеньку и дома оставили, а сами идите куда хотите. Привидение свое ищите, вон как воет. Будто корову завели, — зевнул кот. Вас зовет, не иначе. — Какое же привидение, что ты мелешь? — рассердилась Даша. — Сама послушай. — Мычит, не переставая. — Нет, перестала. — А, вот опять, слышишь? «Не слышу. Что за выдумка?» Даша растолковала Гене мяуканье кота. «На всякий случай нужно обойти дом», — отреагировал он. «Мне страшно. Тогда сиди здесь. Я один». «Мне одно и то же страшно. Ты не одна, ты с котом». Гена зажег на лобный фонарик. «Ну, я пошел». Откуда-то со стороны спальни раздался глухой звук, будто что-то уронили на пол. «Слышишь?» Гена метнулся по коридору к спальне, Даша бросилась следом. Кот побежал в обратном направлении, но потом передумал и рванул за Дашей. В спальне никого не было. Обежав все комнаты наверху, но так и не найдя источник шума, Гена сделал Даше знак остановиться, они замерли и прислушались. Неприятная липкая тишина повисла в воздухе, и даже кот, семенивший следом, не услышал ни одного постороннего звука. «Ген, а вдруг это и правда привидение?» «Ерунда!» — ответил Гена и взял Дашу за руку. «Я скорее поверю, что Ида вернулась». «Тут есть холодильник?» — встрял кот. отбегать беготни вокруг фикусов у меня в животе урчит». «Вася, ты ужинал два раза». «Да, я и забыл. Тогда, может, позавтракать?» «Кстати, слышите, опять мычит!» На сей раз Даша и Гена тоже услышали странные звуки. Всё-таки и спальни. Даша вошла в спальню вслед за Геной. Она старалась не замечать чудовищного запаха, прислушиваясь к мычанию, которое в спальне слышалось всё явственней. Луч фонарика выхватил из темноты картину. Внезапно Даша вспомнила, где уже её видела, но сейчас было не до этого. Гена открыл шкаф и дёрнул за ручку спрятанного в шкафу сейфа.